7 вынужденная остановка доехали быстро поскольку до поселку оказалось всего ничего но весь этот путь оехал он теперь сзади чтобы увидеть когда учитель покажет отворотку на нас думала с сейде наверное потому что пес по-прежнему лежавший в ногах у романа андреевича был как раз перед ним тогда в попыхах когда мысль занимала только одно спасение нади ему было некогда удивляться случившемуся да он конечно был ошарашен но принял нечаянный подарок без возражений и с радостью однако теперь эта радость несколько поутихла мало того его начинали пугать способности сейды верный мохнатый друг которого он знал с момента его рождения оказался не просто особенный, отличный от других собакой, он, как становилось понятно, не был собакой вообще, или, скорее, представлял собой уже нечто большее, чем собака. Сначала умение говорить. Ну, пусть не говорить, просто передавать мысли. Теперь умение эти мысли слышать. Даже не просто слышать, а забирать их себе. И не только мысли, но и умения. И кто его знает, что еще. А потом... Потом он с легкостью может засунуть эти умения в другую голову. Хорошо, пусть не с легкостью. Пусть даже на это уходит почти все его силы. Но ведь все-таки может. Если это умеет Сейд, по сути, полукровка, то что же тогда умеют его чистокровные большеголовые сородичи? Представить страшно? Особенно если вспомнить, как на его шуточный вопрос, не собираются ли они выгнать людей, сейт абсолютно серьезно ответил, это было бы неплохо, может и выгоним. И это выглядело теперь не пустым бахвальством. Что стоит снежным собакам вызнать у людей все их секреты? Что стоит вложить в человеческие головы то, что они захотят? Впрочем, вложить, может, чего-то и стоит. Недаром Сейд едва не погиб, когда вкладывал ему Надя умение управлять снегоходом. Он сделал это лишь потому, что видел, иначе никак, иначе девушка погибнет. С другой стороны, а кто эта девушка Сейду? Лишаться жизни ради почти незнакомого человека? Нет, верный друг знал, что она значит для самого Нанаса, и поэтому... А что поэтому? «Нанос ведь тоже всего лишь человек?» «Нет, для Сейда не всего лишь. Для Сейда он друг и хозяин». «Нанос поморщился. Слово «хозяин» рядом с другом показалось ему неуместным. А ведь он раньше ничуть не стеснялся считать себя именно хозяином пса. Может, отсюда и не любовь большеголовых к людям». Может, стоит попытаться убедить их, что люди друзья, хотя что значит убедить И как он может думать так за всех людей? Он сам-то между собой те никак не могут разобраться. Так что пожалуй, не столь уж и не правы в своей неприязни к ним снежные псы. Для них наверняка будет лучше, Во всяком случае, спокойней, если они и впрямь выгонят двуногих с этих мест. А знания и умение людей им вряд ли нужны. Не станут же собаки, пусть даже разумные, строить себе города и подводные лодки. Для них куда важней нетронутые красоты природы. И чтобы радиация была как надо. Нанос внезапно поразился, как легко он стал рассуждать о том, что именно люди построили свои города – и все чудеса, которые прежде он не мог себе даже представить, и о происхождении которых чуть позже он мог подумать только одно – все это сделали духи. А теперь, теперь он почти и не вспоминает о духах. Как-то так получилось, что он не просто поверил, а уже и безоговорочно принял то, что люди вполне обходились без духов, да и сейчас, несмотря ни на что, продолжают без них обходиться». Плохо это или хорошо, он еще не успел разобраться, но места для духов в его сознании уже почти не осталось. Да, все-таки еще почти, но и это почти стремительно уменьшалось, словно комок снега под лучами весеннего солнца. Юноша поправил ремень, закинутого за спину автомата, и вновь положил руку на руль. То, что с ним сейчас происходило, показалось вдруг совершенно невероятным, невозможным даже для самого волшебного сна. Еще вчера он шарахался от снегохода и от плюющейся огнем палки, а сегодня уже свободно управляется с тем и другим, как когда-то с оленьей упряжкой и луком. Кстати, относится он к ним теперь почти так же, как к упомянутым вещам. Они ему попросту служат, А уж чего он находил в них такого ужасного, совсем непонятно. Если умение управлять снегоходом пришло к нему извне, то автомат он освоил сам. Ну, скажем, почти освоил. Надя оказалась хорошим учителем. Да, собственно, там и учиться было особо нечему. Перевел предохранитель в нужное положение, передернул затвор, откинул, если нужно, приклад, прижал к плечу, совместил прорезь прицела с мушкой и целью, плавно нажал на спусковой крючок. Единственное для него пока было непривычно, что автомат может стрелять очередями, и если в этом режиме не отпускать крючок, то он будет плеваться огнем, пока не кончатся патроны. А еще то, что автомат дергался во время выстрела, и его нужно было держать крепче. Он об этом забывал, а потому стрелял пока не очень точно. Правда, одиночными выстрелами он уже со второго раза попал в намеченную Надей мишень. И вообще автомат оказался замечательной штукой. Он даже не захотел с ним расставаться и не положил назад в волокуши, а повесил за спину. Да и снегоход, если честно, куда лучше оленей. Правда, с ним не поговоришь, не приласкаешь, но зато и забота о нем куда меньше – Да и бегает он гораздо быстрее. За этими мыслями Нанос не сразу сообразил, зачем ему машет старый учитель, показывая другой рукой в сторону. Но быстро очнулся и оглушительно свистнул, сам поразившись, как это у него здорово вышло. Ехавшая впереди Надя оглянулась, затем посмотрела, куда указывает Роман Андреевич, и, кивнув, сбросила ход». На нас тоже притормозил. Они свернули на уходящую влево дорогу и остановились. Та поднималась на невысокий пологий склон, поэтому что было за ним отсюда, видно не было. Зато трасса Санкт-Петербург-Мурманск, по которой они только что ехали, была как на ладони. Впереди она, казалось, упиралась прямо в высокую, формой похожую на муравейник гору, За муравейником справа и слева тянулись горы пониже. Впрочем, прикинув расстояние до них, Нанос понял, что на самом деле они выше и, кажется, меньше лишь потому, что находятся далеко. И справа и слева от трассы протянулись озера, соединявшиеся между собой короткой, но бурной речкой, каменистое бурлящее русло, которое не замерзало, похожее в самые сильные морозы. Но самым любопытным были ни горы, ни озера, ни речка. Слева, по другую сторону озера, раскинулся город. Собственно, кроме разрушенной колы, на нас еще не видел городов, но сейчас даже не сомневался, что перед ним именно он. Во-первых, город был очень большой, хоть его дома отсюда с немалого расстояния и казались совсем крохотными. Во-вторых, сами дома. Среди них почти не было зданий с окнами в два или три ряда. Почти все были пятирядными и еще выше. И этот город показался на нос очень красивым, тем более, что он раскинулся на фоне двух больших сопок, вытянутой справа и почти треугольной слева. На правом боку треугольной сопки, недалеко от вершины, торчало вверх нечто длинное и тонкое, чем-то похоже на обглоданный рыбный костяк, как и виденный им в коле смятый мост. А справа от города, почти вплотную к нему, на фоне еще одной вытянутой сопки, расположился второй город, грязный и мрачный, с задранными к небу и кажущимися острыми даже отсюда непонятными столбами. «Манчегорск», — спросила у Романа Андреевича, тоже завороженно глядящая на город Надя. Он, приподнявшись на локти, кивнул старый учитель. — Ну-ка, Нанос, скажи, что это значит в переводе Саамского? — Я не знаю, — растерялся Нанос. — У нас в Сыте почти никто не знает Саамского, разве что несколько слов. Два-три старика чуть-чуть знали, но они уже умерли.